Явление Рональда в городском доме произвело эффект разорвавшегося огненного шара, так все забегали. Дворецкий раненый рысью метнулся куда-то в бок чтобы через минуту появиться и уже с достоинством поклониться, ваша милость. — Добрый день, Хорос. Мои родители здесь? — Его светлость. Ее светлость в поместье. Рональд нахмурился. «Доложите его светлости о моем приходе и... Есть здесь кто-то из маме... Из камеристок ее светлости?» «Да, Лора Вакс, ваша милость. Позовите. Немедленно». Селия отцепилась от Юры. А что? Идти под руку с Рональдом Юра не мог. А уступать его Селии не хотел и нашел самый простой выход — предложить руку Селии. Та приняла это совершенно спокойно. «Вы здесь росли?» — спросила она у ректора. «В поместье, на природе». «Понятно». По лестнице медленно спустилась дама. Другое слово ей как-то не подходило. «Прислуга?» Осанистая, корпулентная, с бюстом, которому позавидовала бы Линда, у нее было вдвое меньше — с тщательно уложенными седыми волосами. Лори, обрадовался ей Рональд, — «мальчик мой». Лора Вакс, а это была именно она, крепко обняла мальчика и расцеловала в обе щеки. «Скучала? Я тоже скучал. Тетя Лора, скажи, ума ее светлости. Есть платье из шелка? Да?» «Мэстер, ректор, можно я спрошу?» — не удержалась Селия. «Конечно», — отстранился от страшной беседы о тряпках ректор. «Платье из орденского шелка, сшито паутинной нитью, палевый цвет, может, чуть поярче, вышивка осенними листьями, гроздья и рябины сделаны были из рубинов?» «Из гранатов», — поправила Лора. Но да, есть такое платье». Было. «Было?» «Эрвин». Лорвакс почти выплюнула это имя. Силия промолчала, а Рональд прищурился. «Эрвин?» Он кое-что прихватил, уходя из дома. Хотел до драгоценностей добраться, да не смог. Ее светлость с собой шкатулку забрала. А вот платье не повезла, Не до них было. Рональд медленно кивнул. «Я понял». «Эрвин». «Рон!» По лестнице спускался Кларенс Аргайл. «Ты не предупредил, но я рад тебя видеть». «Мы уже уходим». «Все, что нужно, мы уже узнали», — отрезал Рон. «Да? Может, останетесь на обед?» «Благодарю, не стоит». «Я настаиваю», — попробовал надавить Кларенс Аргайл. Рональд пожал плечами. «Мне некогда». «В селе?» «Благодарю за приглашение, ваша светлость, но вынуждена отказаться». «Юра?» «Я как вы, Рональд. Вот видите, ваша светлость. Нам некогда». «Но при чем тут Эрвин?» «Когда я его найду, будет уже ни при чем», — отрезал Рональд развернулся и вышел из дома. Селе и Юра, не сговариваясь, опрометью кинулись за ректором. Догнали они его в ближайший подворотни. Ректор снимал стресс, пиная ногами кирпичную стену. Стена стояла и чихать хотела на все его выражения эмоций. «Сука! Ну, к-цвергенар!» Селия сморщила нос, но ругаться не стала. Ладно уж, ее тоже слушать никто не заставляет. А вот как дальше? Девушка еще думала, а вот Юра уже действовал. Он подошел к Рональду и мягко предложил. «Давайте в академию отправимся. Там можно и магией». Рональд скрипнул зубами, но пинать стену перестал. И вовремя. Над ним уже распахивалось окно. Силия едва успела создать щит, огненный, естественно. Рональд был в таком раздрае, что не сообразил бы. Дама, просячьей наружности, высунувшаяся из окна, смотрела злорадно, и выражение ее лица медленно менялось. Содержимое ночного горшка хозяевам чем-то не понравились незнакомцы, зашипело, испаряясь еще на подлете. Вверх взлетело вонючее облако. ходу!» — рявкнул Рональд, хватая за руку Юру, а пробегая мимо еще и Селию и увлекая за собой. «Ноги!» И правильно, потому что ровно через секунду из того же окна раздался вопль. «Стража!» Пока стража прибежала, злоумышленников, которые отпинали дом, и морально оскорбили его хозяйку, и след простыл. Как именно оскорбили? Об... Э, обвоняв по самую крышу. Но такой статьи в уложении о наказаниях не было. Отдышались злоумышленники уже через три улицы, отряхнулись и изобразили сплошную невинность. Селия, как единственная дама, расположилась посередине и взяла спутников под руки. «Рональд, вам не кажется, что вы должны что-то рассказать?» «Да», — ревниво поддакнул Юра. Рональд покосился на них. «Спелись?» «Сшипелись», — поправил проходимец. «Так все же, кто такой Эрвин?» «Я расскажу в академии». — сдался Рональд. — Обещаю. А так... — Это мой бывший брат. Рассказывать пришлось в домике орков. Именно туда набилась вся компания. Юра посмотрел и пошел делать глинтвейн. неалкогольный клюквенный. Благо, лимона и пряности нашлись. Часть клюквы Юра просто отжал, вторую часть чуть проварил, смешал, добавил немного вина для запаха, не для вкуса даже, и выставил на стол. «Угощайтесь!» Все выпили и пристально поглядели на Рональда. Ректор поднял руки вверх. «Ладно, если бы не покушение на Грона, я бы промолчал, но, раз уж так...» Все молчали и слушали. «Все в курсе, что мне было пятнадцать, когда я ушел из дома?» «Ладно, шестнадцать исполнилось, день моего рождения». Все закивали, хотя в курсе были только девушки, но, если сказал... «Описывать все свои приключения не буду, они были, их было много, уж поверьте, лучше от этого никому не становилось». «Вы тогда и познакомились с начальником Элеа?» — уточнила селея. «Да, тогда». «Извините, что перебила». «Ничего», — махнул рукой Рональд. «Было видно, что рассказ дается ему с большим трудом. Но выбора нет, надо продолжать». Эрвин не остановился. Ему удалась одна подлость, вторая. Нарвался он не так давно. И история была грязная. Может, кто-то слышал о Марии Эйлерской? Она покончила жизнь самоубийством, уточнила они. Да, расскажите. Я не знаю точно, опустила глаза девушка. Так, немного слышала. Тогда я расскажу. Став наследником, Эрвин пустился во все тяжкие. Не в том смысле, что закатывал кутежи, нет. Ему доставляло удовольствие власть над человеком. Сначала он куражился над слугами и крестьянами, но долго это не продлилось. Пару раз он едва не сложил голову. Кто-то устроил ловчие ямы на дороге и явно на человека. Один раз его попробовали отравить. Злоумышленника не нашли. «Но вы этого человека знаете. Сильвея даже не спрашивала, утверждала. Знаю. И он был в своем праве. Они. Не стоит безнаказанно портить чужих дочерей и лезть в чужие семьи. Не стоит». Так вот, Эрвин перебрался в столицу. Здесь ему было раздолье. «Родители предпочитают жить в имении, и приглядывать некому, а доверенные лица?» «Компромат и шантаж никто не отменял», — отмахнулся Рональд. «Итак, Эрвин разгулялся здесь, в столице. Пока он куражился над актрисами, дамами полусвета, неблагородными, ему все сходило с рук, а вот потом...» Мария Эйлерская была дочерью небогатой дамы, да, небогатой, но у дамы долгое время была связь с герцогом Радерским, слышали? Тоже не слышал. Дальний императорский родственник, богатый, могучий и весьма мстительный, и... Это его дочь? Насколько я знаю, нет, и свои отношения они скрывали, еще пока был жив Эйлерский, да и потом. Свет был не в курсе, Эрвин тоже. Он обаятельный, влюбить в себя девушку ему труда не составило. А потом? Потом у них дошло до серьезного, девушка, насколько я знаю, не была в положении, но задумалась об этом. Пришла к Эрвину и получила не просто отказ. То ли братец был не в духе, то ли... Покуражился он над девочкой так, что та бросилась с моста при большом скоплении народа, выбежав от него. «И не выжила», — кивнула Анна-Лиза. Разразился страшный скандал. Для наших родителей это было шоком. Рональд оскалился. «Они считали, что Эрвин просто святой, а он...» «Когда начали копать, выплыли и другие его грешки. Его Величество лично вызвал отца и посоветовал ему отказаться от такой крови. И ваш отец выгнал из дома и второго сына?» «Да, но там и выбора не было. У Эрвина за спиной...» Плевались, его даже на дуэль не вызывали, брезговали. И стань он аргайлом, его бы никогда не утвердил император. Вот как. Отец выгнал его из дома, и Эрвин ушел, прихватив с собой, что в руки поместилось. В том числе и платье. Наверное, подумал, что на нем рубины, или спорол их, заменив на дешевые камни. Селия задумчиво кивнула. «Ладно, что ваш бывший братец вас убить хочет, это понятно. В его глазах вы, главное, зло, не считая императора». «До того добраться сложнее», — позволил себе горькую улыбку Рональд. «Отпил из чашки и улыбнулся Юре. Спасибо. Ты чудесно готовишь». Готовлю я только для близких, отрезал Юра, чтобы не припахали ко всей кухне. Тогда я рад, что мы входим в их число, кивнул Рональд. Надо его убить первым. Внес свою лепту в обсуждение Грон. Остальные орки молчали. Старший говорит. Надо, кивнул Рональд. Но для начала его надо найти. А еще, Вы то ему чем насолили, уважаемый Хрук? Грон развел руками. Не знаю. А кто может знать? Отец, задумался Грон, но... Да оркриста порталом недолго, прикинул Рональд. Грон, вы мне составите компанию? Составлю, надо узнать. Анна Лиза кашлянула. «Рональд, я правильно поняла объяснение сели? Яд многокомпонентный и из новых?» «Да». «Тогда откуда о нем может знать ваш брат, прожигатель жизни, по вашим же словам, или были предпосылки?» Рональд помрачнел. «Не знаю». «Но с Гретой знакомились целенаправленно и по чьей-то указке». «А почему тогда не обеспечили подарками?» — удивилась Селея. «Это было бы логично. Попросите дать денег». «Ваш брат мог послушаться кого-то низшего по положению?» — уточнила Линда. Рональд качнул головой. «Тогда попробуем суммировать», — задумалась Селея. «Из лаборатории похищен яд. Телемон». Хм. «А может быть такое, что ваш брат...» Знал о разработках и решил их продать. Выгодно. Рональд медленно кивнул. Может. Отец точно в курсе дел. Равно как и еще несколько высокопоставленных лиц. Мог узнать. Яд пока считается одной из государственных тайн. Не существование, но состав. «Допустим, его выгнали из дома практически без денег. Надо устраиваться в жизни. Получив этот яд и продав рецепт, он мог как-то извернуться. В том же Ордене, в Вигоре...» Рональд кивнул. «Мог. Допустим, он получил, что хотел. И так бездарно потратил на меня...» А тут одно из двух. Либо он от бешенства себя не помнил, либо появился кто-то. Второе решительно выбрал Рональд. Почему? Яд трехкомпонентный, и два первых компонента надо было достать. И так бездарно потратить на убийц? Убийцы были не бездарные, даже обиделся Рональд. «Хм», — подал голос Хрон а почему вы решили что прикрывают эрвина все замолчали и игрон довел мысль до конца может у него купыли яд и убыцы молчат про заказчика про того которому и служит сейчас эрвин кивнул рональд такое может быть но кто это может быть кто то очень «Высокопоставленный?» — хмыкнула Силье. «Весьма?» «Да, наверное, точно надо съездить в горы в ближайшее время». Повисла еще одна минута молчания. «А мы?» — озвучил общий вопрос Линда. «Рональд даже брови поднял. Вы? Зачем?» Зря он это спросил. На него посмотрели все присутствующие. Да ста Ой, укоризный, словно Рональд им всем не зачеты выставил. Кстати, господа адепты, вам об учебе надо думать. Мы и думаем, если ректора прикончат, это переаттестация всего заведения, парировала Селея. Вы представляете, сколько это проблем? Рональд скрипнул зубами. Как вы себе это представляете? Ладно, еще я, Грон. Допустим, еще кто-то из орков, Юра. Проходимец тут же приосанился и выпятил вперед хиловатую грудь. А остальные девушки, к примеру?» Линда хмыкнула. «Не лишено здравого смысла. В оркрести женщина не свободна». «Какие мудрые лю... орки!» восхитился Юра. И тут же получил подзатыльник от селии. Не сильный, но обидно же. Мудрые говоришь. С тихой рычащей интонацией поинтересовалась Линда. Та же любовь временно отступила перед возмущением. Юра похлопал ресницами, но возражать не рискнул, ибо мудрых орков тут мало, а разъяренных женщин сейчас будет много. И одной-то с лихвой хватит, ведьмы же! Линда сверкнула глазами еще раз. В оркресте за женщину всегда отвечает мужчина. Статус женщины дочь, сестра, жена, мать. В крайнем случае, приживалка в чьем-то доме. Если этого нет, она добыча. Шлюха. Фактически каждый может нас затащить в свой дом, и его даже убить нельзя будет. Силее пожала плечами. Это если будет куда тащить. Сели на границе ежегодно гибнет до двадцати магов. Только то, что я знаю, уж не глупее тебя и не слабее. Селея вспыхнула. Намеков на свои магические силы она не любила, но подруга, так что... Лин, у нас нет никакого выхода. Ясно же, ее обидеть не хотели. За нее волнуются, вот и все. Есть. Если мы чьи-то невесты, к примеру. Селия плотоядно покосилась на орков. Грон поднял руки вверх. «Я жениться пока не могу, отец не позволит». И акцент куда-то делся, как и не бывало. «Идея с невестой не лишена смысла», — подал вдруг голос Крат. «Да?» заинтересовался Грон. «Ты приезжаешь домой. Зачем? Зачем показать отцу найденную невесту? Попросить благословение?» Точно хлопнул в ладоши Юра Кратвы. «Умница!» Смутился, покраснел и уткнулся в свой стакан. «А что, может и получиться. У Эрвина наверняка есть соглядатые». Рональд о чем-то раздумывал. «Просто так мы действительно вызовем подозрения. А вот если вы, Грон, влюбились в девушку, да в адептку Академии, тут мне решительно надо сопровождать вас к отцу». «Адептку и кого?» «Выбирайте», — широким жестом обвел стол Рональд. Грон посмотрел на Линду. «Все же очень достойная девушка». Девушка так сверкнула глазами, что затмила все свои достоинства. Грон быстренько передумал и посмотрел на Анну Лизу. Леди Эрасаль! Я согласна. Анна Лиза очаровательно покраснела. Это же не всерьез, правда? Конечно, заверил ее грон. Отец никогда не благословит. И мы не согласимся, кивнула Линда. «Зато мы можем быть охраной пряний, воин и волшебница», тут же вставила свои шесть медиков в селе, понимая, что их сейчас отстранят от увлекательного приключения, и они точно помрут от любопытства. «И потом, такое путешествие без сопровождения может испортить девушке репутацию». «Оно и трем девушкам репутацию испортит», — огрызнулся Рональд. Девушки посмотрели так, что ректор понял — жизнь одна. И вот эта его жизнь может быстро закончиться мучительной смертью, очень быстро и очень весело. «Ладно, ладно, что вы предлагаете?» «Я уже сказала», — муркнула Линда. «Есть дополнение?» «Вы можете быть воительницей, простите, Линда, но вашу репутацию...» «Я знаю, я ублюдок», — хладнокровно кивнула девушка, — «и что?» «Ничего страшного, а вот Селия...» «Моему отцу на меня плевать!» «Вы можете быть невестой Рональда», — подкинул идею Грон, «и тогда все приличия будут соблюдены». «Не хочу», — надулась Селия. Ей и правда не хотелось. А что, по крайней мере, отец отвяжется. Рональд и сам не поверил, что это сказал. Но... Как? Первым опомнился Юра. Да просто. Не заметил праведного возмущения Рональд. И ему хочется меня женить, а тут невеста. Она есть, а если мы потом не поженимся, дело десятое. Кому это интересно? В селе задумалась. А мы точно? то есть вы точно меня отпустите нужны вы мне возмутился рональд это вам хочется корком а я придумываю как сделать так чтобы все было в порядке для вас же стараюсь юра незаметно выдохнул все в порядке а он то невесть что уже о человеке подумал а еще рональд довольно улыбнулся селе не обижайтесь, но вы достаточно слабый маг. Отцу надо женить меня на ком-то сильном. Вы просто не подойдете». «И приданного за мной не дадут», — согласилась уже абсолютно спокойная селе «Вообще замечательно. То есть он будет стараться нас развести и перестанет меня сватать. селе выходите за меня замуж!» Только фиктивно, — припечатала девушка, и залпом допила Глинтвейн. «Неужели вам от одной мысли о браке напиться хочется?» — поинтересовался Крат. «И не только ей», — допил Глинтвейн Рональд. «Эх, хорошо пошло! Я сейчас еще сделаю!» — кивнул Юра. «Пожалуйста!» — посмотрел на него Рональд. «У тебя просто...» «Волшебный напиток получается!» Проходимец расцвел и отправился готовить. «Итак, мы едем», — подвел итог Рональд. «Грон с невестой, я с невестой, Линда в охране, нужно еще Юра в вашей охране, а Крат или Арх или кто-то из орков с Гроном?» — прикинула Селея. «Итого семь человек». «Пять человек, два орка. Портал я закажу», — кивнул Рональд. «На завтра, на утро». «Селия, сообщи в ректорат, что вы уезжаете на сутки». «А вам это неудобнее будет сделать?» — поинтересовалась невеста не без ехидства. «Вы будете афишировать наши отношения?» Селия надулась. «Нет, ну там же...» «Да, и мистер Сварейн тоже». «Лучше к поддела Линда, вспоминая, как Рональд обживал дерево. «Да, они такие милые, и их убивать можно», — мечтательно подвела итог Линда. Милые орки задумчиво переглянулись.